Тэдди машину, пока до Нью-Йорка не осталось миль 15, и движение стало довольно плотным. Припарковались на обочине, и она уступила ему место за рулем. Водительских прав его никто не лишал. Верно, что старуха погибла, что труп ее был страшно изуродован, но Билли халик так и не получил ни единого прокола в водительских правах Коннектикута. Добрый старый бабник Кэрри Росингтон об этом позаботился. Ты что, не слышишь, Билли? Он бросил на нее мимолетный взгляд и вновь сосредоточился на дороге. Халлик стал теперь куда более дисциплинированным водителем. К почти не пользовался. Рукой из окна автомобиля не размахивал. Лучше примечал ошибки других и менее склонен был их прощать. Конечно, убийство старой цыганки уважение к себе не прибавило, да еще и ночными кошмарами замучило, но водителя из него сделала образцового. Ой, прости, я не расслышал. Я просто сказала спасибо тебе за чудесные каникулы. Хайди улыбнулась и погладила его по руке. Для нее небольшой отпуск действительно получился отличным. Она умела выбросить из головы все негативное, старую цыганку, судебное разбирательство, цыгана с разлагающимся носом. Все это для хейди стало неприятностями прошлого, вроде периода дружбы Билли с тем нью главорезом Но пришла иная мысль, и улыбка исчезла с ее лица, когда она снова внимательно посмотрела на муж «Не за что», — ответил он. «Всегда рад услужить, моя дорогая. Когда прибудем домой, я снова прыгну на твои кости». С наигранным энтузиазмом воскликнул он и изобразил широкую улыбку. На деле он думал, что вряд ли бы поднялся, даже если бы перед ним прошелся парад «Далласских Као Герлс» в костюмчиках голливудского фредерика И дело было вовсе не в том, что в Моханке они вдруг зачастили. Дело было в судьбе худеющей. Не могло быть на весах такого предсказания просто игра воображения. Нет, все выглядело не менее реальным, чем название газет. Вот что было самым страшным. Реальность этой надписи. Худеющей. Да никакому безумцу в голову не пришло бы вставлять в набор предсказаний подобное. У предсказателей набор всегда был один и тот же, вроде предстающего путешествия или встречи со старыми друзьями. Никогда не бывало и быть не могло даже такой более деликатной формы, скажем, вам предстоит немного сбавить весу.